Глава 32 На новогодний бал в Атаманский дворец съезд гостей начался около десяти часов вечера. В сумерках выпал снег. На улицах появились извозчичьи сани, запряженные тройками лошадей с бубенцами и колокольчиками. Вход во дворец был иллюминирован, и у парадных дверей по обе стороны стояли в черных парадных черкесках казаки-конвойцы с шашками на голо. Широкая мраморная лестница, ведущая в верхний зал, была украшена зелеными растениями, найденными где-то в оранжереях. Приглашенные на бал собирались в двух смежных комнатах, соседствующих с главным залом. Ивлев поднимался по лестнице вместе с однойка Шемякиным и Разумовской. Друзья вспоминали события ушедшего года. Слава Богу, что он минул. Слишком это был тяжелый год для добровольческой армии, — говорила Разумовская. Если бы мне даже в глубокой старости предложили снова пережить такой год, я решительно бы отказалась. — Ну, это не удивительно. Старость для женщины страшнее всего, — поддел Машу однойка, с некоторой поры подчеркивавшей свое скептическое отношение к прекрасному полу. Ты, Коля, по своему обычаю, стрижешь всех женщин под одну гребенку. Смотри, достукаешься, да что ни одна девушка никогда не полюбит тебя. Ивлев, слушая болтовню Маши и Николая, думал, что и они ожидают от Нового года какого-то чуда, непременного поворота к лучшему. С такими же надеждами встречался и прошедший год. Да только где это лучшее? Филимонов под руку с женой вышел из высоких резных дверей своего кабинета ровно в одиннадцать. Полились звуки марша. Атамана сопровождала большая свита казачьих чинов, толпа приближенных. Среди них Ивлев увидел дочь Корнилова Наталью. Рядом с ней старшего адъютанта Деникина, полковника Шапрона, венгра по происхождению, двух младших сестер Шкуро, Любовь и Веру. Шествуя в зал, атаман раскланивался на обе стороны, гости потянулись за ним. После вальса, открывшего новогодний бал, Филимонов ходил по залу и комнатам, здоровался со многими гостями за руку, перебрасывался шутками. Все шло чинно, должно быть так же, как некогда во дворцах настоящих столиц, в Кремлевском, Смольном, Зимнем. Чинность эта оказалась, однако, нестойкой — Как только в половине двенадцатого прозвучало приглашение к ужину в зал с накрытыми столами, гости начали по-провинциальному спешить, непочтительно толкать друг друга в дверях, стремясь занять места получше. Ивлев не мог без горькой усмешки не отметить эту неожиданную сцену. Под впечатлением ее трагикомизма он выслушал и новогоднюю речь Атамана, особенно ту ее часть, в которой предсказывалось будущее. «Москва встретит нас радостным малиновым звоном кремлевских колоколов. Бойцы добровольческой армии осуществят в новом наступающем году наши высшие чаяния. Год девятнадцатый войдет в историю России как год-герой, полный великих и незабываемых свершений. Как бы там ни было, тосты продолжались, бокалы звенели, новогоднее пиршество набирало силу. Так как Шемякин не танцевал, Маша Разумовская все время кружилась с Ивлевым. Глядя на ее возбужденное, красивое лицо, черные брови, длинные ресницы, из-под которых задорно и лукаво блестели карие глаза, Ивлев все больше поддавался праздничному новогоднему настроению. Бал в кругу друзей в большом зале с бриллиантовым светом хрустальных люстр после всего пережитого и в самом деле представлялся ему чем-то похожим на редкий сон, светлый, звучный и опьяняющий. Желая продолжить это очарование, Ивлев пригласил друзей пройти с пешком по городу, зайти к нему и отдать должное рислингу, припасенному Сергеем Сергеевичем шли через Екатерининский сквер, в котором и земля, и деревья, и скамьи были белы от снега. Лишь посреди сквера темнели фигуры могучих запорожцев, в окружении которых возвышалась величественная Екатерина II, а над ее головой в черном небосводе грозно сияло созвездие Ориона. «Удивительно все же, что большевики не тронули этот памятник», — заговорил однойка. «Не такие же они варвары, чтобы все разрушать». Осторожно отозвался Шемякин. Скорее уж казакам сподручнее было свалить этот памятник, ведь Екатерина за свои египетские ночи платила фаворитам казачьими душами. — Друзья! — перебила его Разумовская. — Вы не замечаете, что Шемякин, прожив лето с большевиками, явно набрался коммунистического душка? Девушка высвободила свою руку из-под локтя Шемякина. Ивлев, желая дать другое направление разговору, быстро сказал, — Знаете, Екатерина I в Петербурге привела себе оспу и тем самым рассеяла страх у подданных перед диковиной тогда формой лечения. — Да, по тем временам это шаг был подвигом, — подхватил Однойко. — Я слышал, императрица утверждала, что ее душа всегда была истинно республиканской. — Но хватит об этом под Новый год, не хочется думать о прошлом, впрочем, как и о тревожном будущем. Вот это верно, — поддержал его Шемякин. Он сожалел, что дал повод Маше обидеться на него. Прогулка по городу освежила, отрезвила друзей, и вся компания, придя в дом Ивлева, с жадным аппетитом молодости принялась вновь есть и пить, Сергей Сергеевич, заняв за столом привычное место тамады, то и дело предлагал тосты за юность, которая проходит быстро, за любовь, побеждающую смерть, за женскую красоту, воплощенную в Маше Разумовской. Разумовская действительно превращалась в женщину броской красоты, которая даже подчеркивалась ее обветренным на фронте, чуть огрубевшим лицом. Подвыпив, Она весело смеялась, во время танцев крепко сжимала руку Ивлева, нарочито долго смотрела ему в глаза. Зато к Шемякину она как-то сразу переменилась, выказывала к нему равнодушие и даже враждебность, словно только теперь угадала меру его неприятия белого движения. «Я хотела бы, чтобы на месте портрета Глаши первоцвет висел мой портрет», — сказала она, танцуя с Ивлевым. «Вообще не понимаю». Как можно питать какую-нибудь симпатию к тем, кто является виновником всех наших бедствий? Ивлев, считая это чудачеством, не придавал никакого значения словам Разумовской. Та, однако, продолжала свое, нападая на Глашу. Но вот Сергей Сергеевич погасил электричество, и тогда все увидели, как уже светло на улице. Пора по домам, одной поднялся из-за рояля. Шемякин наделся первым, принес в гостиную шинель Разумовской с погонами прапорщика. — Я не пойду с вами, — объявила она и тут же обратилась к Сергею Сергеевичу. — Разрешите у вас на диване прикорнуть? Когда же Шемякин вместе с одной ушли, она сказала, — А теперь, Алексей Сергеевич, проводите меня, пожалуйста, домой. — Что это у вас, семь пятниц на неделе? заметил Ивлев. Ведь для вас уже устроена постель на диване. А как вы, доброволец-первопоходник, терпите подле себя художника, который своими полотнами славит комиссара державия?» Надев шинель, зло сказала Разумовская. «Если вы говорите о полотне «Штурм Зимнего», то мой друг выступает здесь объективным историографом и только попробовал взять под защиту Шемякина Ивлев. Разумовская вспыхнула. — Я женщина, но последовательнее вас, Алексей Сергеевич. Глаша была моей подругой, одно время самой близкой. Но если она встретится со мной, я без всякого колебания разрежу в нее браунинг. — Маша, это в вас говорит выпитое вино. — Нет, не вино, а преданность нашему делу. Хорохорилась Разумовская. — Разумовская. А когда вышли на улицу, она добавила, «Знаю, что я хороша и могу сейчас в Екатеринодаре воспользоваться всеми благами тыловой жизни. Но я завтра же снова отправлюсь на фронт. Я полюбила пулемет и подле него готова умереть так, как Татьяна Бархаш. В наши дни нельзя быть беспринципной. Это приведет к душевному банкротству». Как ожесточаются сердца. С тоской подумал Ивлев, теперь уже серьезно взглянув на твердо очерченный профиль Разумовской. Солнце, еще невидимое за домами, окрашивало розовым белые крыши, и снег под ногами на тротуарах таял, превращаясь в серую жижу. На углу штабной и красной им встретился капитан Ковалевский. Поздравив с наступившим Новым годом, он сообщил, что сейчас, будучи дежурным по штабу генерал-квартирмейстера, узнал о смерти от ран Дроздовского, последовавшей ранним утром в клинике профессора Напалкова в Ростове. Вот так новогодняя новость, — обескураженно протянула Разумовская. Ивлев зябко передернул плечами.